Вакула не успел оглянуться, как очутился перед большим домом. Вошел, сам не знаю как, на лестницу, отворил дверь и подался немного назад от блеска, увидевший убранную комнату. Но немного ободрился, узнавший тех самых запорожцев, которые проезжали через диканьку. Здравствуйте, панове! Помогай бог вам! Вот ведь где увиделись. Что там за человек? А вы не познали. Это я. Вакула, кузнец. Ну, когда проезжали осенью через деканьку, то прогостили, дай боже вам всякого здоровья и долголетия, без малого два дни. Ну, и новую шину тогда поставил на переднее колесо вашей кибитки. А -а -а, это тот самый кузнец. Который малюет, важно! Здорово, земляк! Зачем тебе Бог принес? А так, захотелось поглядеть, говорят. Э... После потолкуем с тобою земляк подольше. Теперь же мы едем сейчас к царице. К царице, а будьте ласковы, панове. Возьмите меня с собой. Тебя! Нет, не можно! Мы, брат, будем с царицею толковать про своё. Возьмите, возьмите, а, панове, возьмите. Возьмем его в самом деле, братцы. Надевай же платье, такое, как и мы.